Глава 27, И котка Анчутка вздохнул Помялся на месте, обдирая кисточку хвоста А потом поднял на меня Хитрые розовые глаза Девочка я Вздохнула Анчутка Так почему ты молчал... молчала? Удивилась я Я вспоминала, когда обесенка Спали в обнимку на сундуке Антипка обнимала Анчутку Вспомнила, что Антипка всегда бойчий был А теперь вот любовь к украшениям. Я думала, что он просто маленький еще. А оказалось, девочка. А Антипка? Спросила я на всякий случай, поглядывая на Антипку. Я мальчик. Пожал пушистыми плечами без. А почему же ты от мужского лица говоришь, Анчутка? Мне было немного неловко. Так и бабушка меня сослепу перепутала. Она меня всегда по стрелам считала. Мялся Анчутка, гремя украшениями. Я... Сказать как-то неловко было. Она ж меня из яйца-то высиживала. Бесы уже на свет так появляются. Вот я и подумала и решила, что я девочка. Что? дернула я глазом, представляя, как эта парочка поженится и потребует, чтобы я сыграла роль суррогатной курочки рябы. Если петух 6 лет проживет, начала Антипка, пока вспоминала знакомого облезлого нервотрепа. На седьмой год он яйцо снесет. Кому? Спросила я, готовая поверить во все что угодно. Хозяину, наверное. Так вот, это яйцо берут и под мышку прячут. И носят с собой девять дней. Продолжал Антипка. Он приобнял Анчутку, а я чувствовала, что услуги суррогатной курочки Рябы могут понадобиться достаточно скоро. 9 дней не стригут ногти, не моются, не чешутся и ни с кем не разговаривают. Вот так бесы и появляются. Ага, кивнула Анчутка. Бесам сразу работу подавай, а какие-нибудь заметила Антипка. «А вы почему работу не просите?» Спросила я, удивленно глядя на пушистую парочку. «И пакости не делайте!» «Бабушка нас отучила!» Замялся он чутко пряча глаза. «Почему-то глаза Антипки в этот момент стали жалобными!» «Может, пакость какую сделаем?» Робко спросил он, водя копытцем по полу. «Маленькую! Курицу спортим! Очень надо!» «Так, мы никого портить не будем!» «Фух!» Сразу обозначила я, понимая, как же хочется спать!» «Ну, может, все-таки?» Стал просить Антипка, глядя на меня жалобными глазами. «Вы как хотите, а я спать!» Зевнула я, понимая, что скоро рассвет. Я обмоталась цепью, прикорнув на лавочке. Сон передумал ко мне идти, решив сходить в гости к кому-нибудь другому. Я видела зеленые глаза совсем близко, чувствовала на губах томящие поцелуи, они словно наваждения кутывали меня. И я перевернулась на другой бок, звеня цепью. «Нельзя вот так просто брать и дарить мужчинам свою любовь!» Послышался во сне задушевный голос Лерочки-свинодела. «Вот представь себе, тебе подарили дорогущий телефон. Где он через пару дней после? Вау! Я буду беречь его, как зеницу ока!» Выпадает из заднего кармана, валяется где попало, болтается в сумке. «А если ты на трех работах работала, чтобы купить себе этот телефон, день и ночь экономила как могла?» Да ты с него пылинки Всю его телефонию жизнь сдувать будешь Вот так же и с мужчинами Нельзя им дешево доставаться Что дешево досталось, то не ценят Разбудил меня стук в дверь Я выпуталась из цепей И направилась к двери Иду Проворчала я зевая Продолжали стучать в дверь Иду говорю Рявкнула я, открывая дверь и слыша Отверной дверной косяк. «Вам чего?» мрачно проворчала я, глядя на мужичонка, который мялся на пороге. «Беда у меня», заметил мужик, теребя шапку. «То ко мне ночью в огород лазит, как бы порчу на него навести, да? Так, чтоб скрутила его». «Зачем вам порчу? Я вам лучше оберег дам, действенный. Отбегите двор голым свиником в руках три раза», вздохнула я, придумывая на ходу, «и приговарите: ой, если я тебя поймаю, то за себя не ручаюсь». Хорошо, ведьма ведьма-матушка!» Вручили мне какой-то моток пряжи. Я пожала плечами и бросила его в кучу полезного хлама. Я об на месте соседа после такого держалась от хозяина дома подальше. Ой, вот надо ж было меня ради этого будить!» Ох, Удивилась я, глядя на то, как ветерок гонит по небу рваные точки. «Ой, ведьма-матушка!» Послышался голос, когда я только-только закрыла дверь. «Что?» Просила я сонной зябкой ежась от утренней прохлады «Мне бы соседку спортить!» Послышался голос бабы, стоящей возле окна Говорила она шепотом, о конспирации «Идите с миром, она и так не свежая» Махнула я рукой «Что-то все ко мне сегодня с гадостями повалили» Я решила доспать положенное мне время, как вдруг в дверь снова постучали «Ведьма-матушка!» Послышались завывания «Ее нет» Она на шабаше, проворчала я, не желая продирать глаза. Беда у нас, просто за дверью и котка у нас. Попейте водички, махнула я рукой, вспоминая, как целый день никола на работе. У меня обеденный перерыв. Если я не поем, то буду жрать ваши нервы. На столе уже лежала открытая книга, на меня зелеными глазищами смотрел хозяин топи. Бесы отсыпались на печке, звонко храпя. Домовой ворчал что-то неразборчивое, похоже, то ли на песню о любви, то ли на угрозы. И котка говорю, слышался голос на улице. Я ее сюда привела. Кого? спросила я, дожевывая хлебушек и запивая молоком. И котницу. Послышался голос за дверью. Ну входите, пригласила я, чувствуя себя районным терапевтом. В избу вошла женщина, ведущая за руку старую бабку. «На что жалуетесь?» – спросила я, не замечая, чтобы бабка икала. «Ой, кто-то нам и котку подсадил, теперь мучаемся. Присаживайтесь, матушка!» – прочитала, по-видимому, дочка. «К вам решили пойти». «И где икотка?» – спросила я, глядя на бабку, которая сумрачно смотрела на меня из-под кустистых бровей и обдувала пушистые седые усы. Какая такая котка! Нет у меня никакой котки! Проворчала бабка, как вдруг дернулась, закатила глаза и мужским прокуренным басом произнесла: Федор Федорович, мое почтение! А! У меня кусок хлеба из рук выпал. Бабка сидела с закрытыми глазами, а из нее говорил Мужик! А, что такое красавица делает сегодня вечером? В этот момент ей кнула, подавившись хлебушкам.